Християне серебренники. Серебренниками назывались люди, поступавшие в зависимость к богатым людям через серебро. То есть через известную сумму денег, которую они получали от своих будущих хозяев в момент заключения с ними договора. В конце 15-го или в начале 16-го века Устанавливается для этого договора техническая формула. Кабала за рост служити. Кабала слово татарское и значит заёмная расписка. Этот татарский термин привился в русском обиходе не только потому, что татары долго властвовали над русской землёй, а и потому, что и сами они часто эксплуатировали именно в этой форме русское население. Под 1262 годом в Софийской летописи читаем: окаянные бусурманы, работающие люди христианские в резах. Рес равен росту, равен процентом. Тот же текст Никоновская летопись XVI века передаёт ещё яснее. Богатые откупщики татарских даней корестовохуся сами и множи люди убозии вростят в работаху. Этот старый способ экономического принуждения, отражённый в русской правде в институте редовничество, закупничество продолжал существовать и в период феодальной раздробленности. В юридическом сборнике митрополита всей Руси конца 13 века, известном под именем митрополичье правосудие, имеется в виду то же явление. Там изображается чел один наимит или иначе закупный наймит, когда он собирается расторгнуть свой договор с господином. Закон этого не возбраняет, но требует, чтобы закуп вернул в двойном размере задаток, то есть ту сумму, которую он получил от господина при заключении договора. В жалованной грамоте Ивана Калиты Печорским Сокольником, 1328-1341 года, имеются в виду такие же люди, которых грамота называет третниками и наймитами, кто стражит на готовых конях, а в кунах. Вместе с ростом производительных сил в связи с развитием внутреннего и внешнего рынка Росла и нужда в рабочей силе, которая привлекалась в сущности старым способом, но в новой форме так называемой служилой кабалы. Особенно растет количество зависимых людей этого типа во второй половине XV века, когда вместе с особым оживлением хозяйственной и политической жизни в объединяющихся в централизованное государство отдельных княжений наблюдается увеличение контингента обедневших людей вынужденных искать себе пристанище тогда же вырабатывается и единая форма договора закон общий для всего русского государства начинает говорить об этой категории рабочего населения закрепляемого за своими хозяевами феодальными способами. Поступивший в зависимость человек, получив некоторую сумму денег, обязывался работать на своего господина-хозяина за проценты. Иногда эта сделка носила чисто формальный характер, и закобаляемый человек совсем не получал ничего от своего хозяина. И лишь писал по выработавшейся формуле кабалу, где обязательно упоминались деньги. Известны и такие случаи, когда кабальный человек деньги получал, но передавал полученную им сумму прежнему хозяину, у которого он жил до сих пор на тех же кабальных условиях. В последнем случае он переменял только хозяина. Правовое положение его при этом нисколько не менялось. Кабала писалась по формуле. Всё яс, такой-то взял есми у такого-то такую-то сумму денег, за что взявший деньги и обязуется работать на своего хозяина за проценты в течение года. По прошествии года, если кабальный человек не мог выплатить обозначенные в договоре суммы, он обязывался оставаться у своего хозяина по вся дни. Смотрите приложение номер 12. Серебряников, кабальных людей, мы встречаем и в городе, и в деревне. Дошедшие до нас кабалы говорят нам, что первоначально кабальный человек имел право уходить от своего хозяина, даже не дожив года. Но в таком случае он обязан был уплатить своему хозяину не только сумму, обозначенную в кабале, но и проценты. Понятно, что условие это было трудно исполнимым. Судебник подчеркивает, что кабалу могут давать на себя только люди свободные, и не подлежащей военной службе. От середины 16 века в нашем распоряжении имеются несколько кобальных записей людей, поступавших на работу в деревню. Из 24 известных нам деревенских кобал только на двух имеются пометки о частичной уплате взятой при заключении договора сумбы. 9 имеют пометки о смерти кобальных людей в течение жизни не смогших выплатить этой суммы. Факты очень показательные. Правовым своим кобальный человек воспользоваться мог очевидно лишь в очень редких случаях. Дальнейшую судьбу кобальных людей мы можем проследить по нашим источникам хотя и не особенно полна. В нашем распоряжении несколько жалованных грамот середины 15 века, позволяющих установить некоторые этапы этого процесса. В одной из грамот удельного белозёрского князя Михаила Андреевича своему боярину Фёдору Константиновичу. Князь По просьбе Ферапонтова монастыря устанавливает новые правила относительно отказов серебренников. До сих пор староста соседней с Ферапонтовым монастырём княжеской вотчины переманивал к себе монастырских серебренников в любой срок, невзирая на то, что серебренники были в серебре, то есть за ними числились определённые суммы денег предоставляя им рассрочку в выплате этих денег на два года. Кириллов монастырь, расположенный тоже на территории Белозерского княжества, находился точно в таком же положении. Оба монастыря обратились к своему князю с просьбой отменить это положение и заменить его другим. Князь исполнил их желание он установил первое единый срок отказов, юрий в день осенний. второе поставил условием предварительную оплату серебра. кирилов монастырь в то же время с аналогичной просьбой обращается и к московскому князю, на территории которого также находились владения этого монастыря. И московский князь тоже пошёл на встречу монастырю. Эти челобития двух монастырей, занесённые в сборник Кирилло-Монастыря, не исключительные явления. Дошли до нас аналогичные обращения и Троицко-Сергиева монастыря. Смотрите приложение номера с 6 по 9. Несомненно, с такими обращениями к князьям адресовались и другие землевладельцы. И у нас нет никаких оснований предполагать, что власть этим землевладельцам отказывала в их просьбе. С середины XV века, таким образом, в различных феодальных княжениях, в том числе и московском, Положение серебренников меняется в сторону стеснения их правового положения. В этих грамотах имеются указания на некоторые разновидности широкого понятия серебренничество. Под общим именем серебренников тут называются серебренники, половники, рядовые и юрьевские. Последние две категории обобщаются термином свободные люди. В грамоте Белозёрского князя все эти категории названы ещё более широким термином крестьяне. Однако из содержания этих грамот видно, что в них речь идёт не обо всех крестьянах в широком понимании слова, а главным образом о той их прослойке, которая работала у своих господ по договору. Половники это люди, работающие по договору на земле своего хозяина и полу. Редовые люди, заключившие с хозяином ряд договор. Юриевские заключившие договор на год от Юрьева дня до Юрьева дня. Разбираемые нами грамоты, устанавливающие для серебряников Юрьев день как единый срок отказов, первые из дошедших до нас упоминают Юрьев день. У нас есть основания думать, что Юрьев день в качестве наиболее удобного срока прекращения договоров в сельскохозяйственных работах распространялся и на старинных крестьян, живших за своими хозяевами на хозяйской земле без всяких договоров если эти крестьяне с разрешения хозяев собирались покидать свои старые участки и переходить в другие места к новым хозяевам